Соседи по подвалу. Соседями нашей только что въехавшей и не успевшей ещё разрастись семьи оказались люди вполне интеллигентные, хоть и малообщительные. Семья учителей с сыном, жившая налево по коридору, и зрелая проститутка, любовница самого маты залки, жившая направо. В самом дальнем конце коридора, напротив кухни, была маленькая узкая дверь можно было подумать, что в шкаф. Но вела она в две комнаты учителей Печёмкиных, Сергея с Серафимой и их великовозрастного сына Степана. Если все остальные люди произошли от обезьян, то конкретно эти от морских коньков. Невозможно было объяснить, как Сергей и Серафима нашли друг друга в огромном мире луналицев людей. В фас их почти видно не было, только в профиль. Особенной остротой отличалась Фима. Когда она быстро шла по коридору, её горбатый нос рассекал воздух с чуть слышным свистом. Глаза смотрели по сторонам, а чтобы ни на что не налететь, ей приходилось чуть поворачивать голову. Увидеть хоть одним глазком. Эту поговорку придумали именно про неё. Щеки были настолько впалыми, что казалось, соприкасались изнутри. Она не пыталась даже чуть изменить себя стрижкой, привыкнув с детства затягивать волосы в хвост, который с годами превратился в пучок. Аккуратно, аккуратно, волосок к волоску, гладенько-гладенько, даже без чёлочки, чтобы удивительной формы череп её был виден во всей красе. Он несомненно стал бартифактом кунц-камеры, живи Фима в Петровские времена. При этом она отличалась острым языком и блистала остроумием. Собственно, все, связанное с ней, было острым. И муж тоже. И если Фима была шатенкой, то Сережа — природным блондином, почти альбиносом, со снежными ресницами и отдающими в слоновую кость волосами. Оба морских конька были преподавателями математики в разных институтах, а познакомились совершенно случайно в троллейбусе. Она попросила передать за билетик, он не смог оторвать от нее глаз. Какая шла такую встретил, гордился Сергей, ёмко выражая одной фразой всё своё счастье. У обоих за спиной был уже опыт несовместимой жизни с луналицами. Но если его брак отличался обычностью и простой тратой жизни, то Фима очень страдала с мужчиной не её племени. Её прошла жизненный муж был военный, темпераментно карабкавшийся по карьерной лестнице и совершенно не замечавший свою острую жену. А когда замечал, то ласково звал её Барзая с ударением на А. Но страдания Фимы объяснялись не этим, а отсутствием детей. Встретившись тогда в троллейбусе, Серафима с Серёжей поняли, что это настоящее и навсегда. И на первом свидании, в тот же вечер после работы, вылили друг на друга всё то, что копилось у них в мозгах годами, и ни разу никому не было произнесено. Мне начинало уже казаться, что я не люблю женщин, признался Сергей. Я два раза изменила мужу со штатскими, покраснела Фима. И, видимо, математика это не моё призвание. Я химик. Серёжино откровение добило Фиму, и она решилась. А я никак не могу забеременеть. У меня и не такие беременели, прошептал Сергей. В этот момент Фима так ему поверила, А через девять месяцев родился узкий и востроносый мальчик. Стёпа был милым, рыжим, любил птиц и огонь. Канарейки у Печёнкиных щебетали на обоих окнах и создавали в подземелье приятный лесной фон. С соседями старались жить дружно. Сергей часто экспериментировал на кухне, ставя химические опыты на продуктах. Коронным блюдом его была окрошка, которая не отличалась сезонностью, а делалась и в жестокие холода, и в промозглую слякоть, но отличалась исключительным вкусом за единственным недостатком. Ее всегда оказывалось мало, сколько бы продуктов он не шинковал. Начиналось действо за сутки. «Ведь в окрошке главное что?» – задавал он риторический вопрос. «Это ж вам не банальный салат с квасом. Главное в окрошке – это химическая обработка продуктов. Самая ядреная горчица и самый злой хрен – Основа основ. Одно дело редисочка, огурчики, варёное мяско, лук и всякая крошеная всекота, залитые квасом. И совсем другое, то же самое, но на сутки до заливки заложенные в ядрёный замес тёртого хрена горчицы, перца и сметаны. Это ж две разные разницы. Там же такая химия происходит, такой симбиоз, такой... Мутуализм, такая ядреная смесь, и получается практически иприт. Газовая атака, финиш. И как крошево насытится хренком с горчичкой, с самой опасной горчичкой, я повторяю, так можно и квасом заливать. Лучше, конечно, белым, но где его взять-то? Так знаете, какой я выход нашел? Чайный гриб с легким пивом. 4 частик одной. Не стыдно признаться, это моё гениальное решение. А как освежает и бодрит замечательно. В общем, женить бы нафимки и идея с заливкой для окрошки вот для чего стоило родиться. Сергей был восторженным и эмоциональным, и как только начинал чему-то бурно радоваться, особенно когда подавал кому-нибудь добавку окрошки, а потом ещё и ещё. На бледных его щеках проступал яркий и гордый румянец. В общем, печенкины отличались добрым нравом и чистоплотностью. Только Степка иногда портил благостную картину своей страстью к поджогам. Родители обычно ругались, учуяв запах горелого. Но Степка жег аккуратно и по существу. Прошлогодние учебники и тетради, латанные-перелатанные ботинки, когда оторванная в десятый раз подошва оставалась уже где-то в городе, объедки со стола которые, искрясь жиром, туго плавились в огне. И когда родичи строго-настрого запретили сыну баловаться с огнем дома, у их окон образовалось маленькое уютное кострище, где Степка перерабатывал материальное в эфемерное. А дома ему только и оставалось, что наблюдать за своими кеннерами, да мечтательно глядеть на синий язык пламени в колонке в ванной комнаты. И если печенки навели норный образ жизни и были вполне тихие и предсказуемы, То соседка направо по коридору была хамлива, безалаберна и пьющая. И сильно гордилась, что была любовницей маты Залки. Этот знаменитый героический венгер захаживал к Ироиде Акимовой, все звали её Иркой, строго по четвергам. Он служил тогда директором театра Революции, нынче имени Маяковского. И к 10:00 вечера появлялся у Ирки, которая по близости и географической, и интимной его очень устраивала. Ирка каждый раз тщательно готовилась к приходу национального героя, надолго занимала ванную с гудящей от напора колонкой, наводила чистоту и красоту, прятала улики присутствия других мужчин и открывала бутылочку любимого Кагора, хотя считала сладкое питьё мавитоном. Потом выходила во двор, В волочавшемся по земле шёлковом лиловом халате с золотыми кистями, картинно садилась, вдумчиво раскладывала ткань и высвобождала угловатую коленку. Ждала. Иногда выносила длиннющий модный манжетук и далеко отставляла руку, чтобы было красиво, хотя часто забывала засунуть в манжетук сигарету. Когда с улицы доносился шум Залкинского мотора, Ирка страстно облизывала губы, мяла щёки для появления эротического румянца, щурила глаза, ещё раз отглаживала складки халата. А когда мужчина её мечты подходил ближе, она томно, чуть с трагической ноткой произносила слово кевдиш, с немного капризным полусмешком, полувздохом. Поля так и стала называть иркинных мужиков кевдишами. Кевдыши твои изгадили всю кухню. Иди-ка убирай. Поле это кличка, казалось, обидной и унизительной. А на самом деле на венгерском она означала милый. Полина с Фимой много раз призывали Ирку к порядку, что некрасиво это, что пример плохой для молодёжи, что шумно ночами, ах и ох, стоны, крики и безобразие, что туалет вечно засан чужими мужиками. Свои-то стараются, попадают Что на кухне грязище и огурки, а это места общего пользования. Короче, упрашивали, грозили, ставили на вид. Нет, ничего не помогало. Ответ был один. Вот именно. У вас семьи, а я, может, ищу того единственного. А как взять, не попробовав? Считаете, что я на домнятся? Беру работы на дом. И она начинала озорно хохотать, не собираясь откладывать жизнь на потом. Но чаще соседок недвусмысленно посылала своей любимой поговоркой: "Привет вам от трёх лиц от и двух яиц". При детях, конечно, не отваживалась произносить такое целиком. Но если вдруг на кухне из-за неё было не убрано и грозил начаться скандальчик местного значения, то Ирка, победная и с вызовом поправляя боевые химические кудри и глядя поле прямо в глаза, проговаривала: "Привет вам от трёх лиц. И знайте, для нас, интеллигентов, запретных слов нет. Поля безумно возмущалась, когда слышала подобное. Так активно выражаться в семье никогда принято не было. И единственное, чем она могла ответить: "Кушин тохас". Поцелуй меня в жопу. И то произносила это ругательство только на иностранном, еврейском языке, но с таким выражением, что таки да, Оно звучало магически и торжественно, как гром с небес. Самые страстные и ожесточённые бои шли за телефон, который висел в тёмном коридорчике совсем недавно по указу самого Фадеева, чтобы Ароша, Арон Яковлевич, мог всегда ответить. Телефон был чёрный, эбонитовый, эбонитовый, как нарочно называла его Ирка. Вытянутый по стене, с заезженным циферблатом и гордым металлическим рычажком, похожим на олень и рога. Вокруг телефона стенка сплошь была записана разными номерами и именами по образу телефонной книжки. Дина Дурбин, Д, 24612. Василий Петрович, Лор. Г, 23815. Дора Овощи, Д, 27763. Нинка Галантерея. «Б-159-89» и еще много всяких наскальных доисторических надписей и номеров. Но главным и самым крупным номером был наш торжественно написанный на самом верху для памяти «Мы-Д-227-83». К низу телефона был привязан химический карандаш для срочных записей. Он мусолился всеми жителями подвала, если вдруг надо было записать на стене чей-то номер – Пока как-то раз полю не осенило, что Ирка тоже его берёт в рот. А в рот она брала не только этот маленький карандашный огрызок. Поля аж вся похолодела от ужаса и брезгливости. Как только осознала это, мигом его сорвала и выкинула, а на его место повесила простой, длинный, ученический карандаш. Но это страшное открытие стоило Поле многих бессонных ночей. Она всё ворочилась, таращилась в темноту, А если наконец засыпала, ей снилось Ирка с огромным химическим карандашом во рту, которая мерзенько улыбилась, и из-под карандаша по подбородку у Ирки текла ядовитая фиолетовая слюна. Ночной кошмар. Поля страдала, прислушивалась к себе, к незнакомым ощущениям и возможным симптомам, решив, что огрызок кто-то телефона, точно рассадник страшной половой заразы. И теперь Ирка сучка, всю семью под нож. Мужу ничего, конечно, не говорила. Страдала одна, но пронесло. Никто так и не узнал о полиных мучениях и опасениях. Телефон вообще был камнем преткновения. Оле поболтать было гораздо, да и элитка делает это уважала. Разговоры у Ирки, ироиды, то есть, были малосодержательны, но эмоционально насыщены. Говорила она редко и в основном ждала звонков от клиентов страдала, если телефон надолго занимали. И каждый раз, когда кто-то из нашей семьи или от Печёнкиных подходил к телефону, начинало представление. А как иначе? Она была уверена, что именно в этот момент ей будет звонить тот самый, единственный, который навсегда. Просто народная артистка, то пойдёт на кухню греметь посудой, чтоб слышно ничего не было в ванной таз с бельем нарочно уронит и начнет причитать, чтобы ей срочно помогли. То ей деньги взаймы понадобятся и ждать окончания разговора она не может, то ей дурно и она начинает падать в обморок. В обморок она вообще обожала падать. Это был последний аргумент после мата. Если мат не помогал, подставляйте руки на рот. Вообще-то Ирка обожала падать в обморок в очередях продуктовых магазинов, особенно если за ней стоял высокий, красивый И желательно военный мужчина. Для этого она ходила довольно далеко, в Елисеевский. Там солидные, важные, при деньгах. Не в овощной лавке-то на картошку падать. А так, чтоб вынес на руках, да на Тверскую, чтоб фуражкой пообмахивал и предложил до дома довести или даже довести на авто. Да, и такое случалось. Хотя между умными и красивыми она всегда выбирала денежных. И ещё У Ирки были волшебные туфли, почти как у Золушки. Только у Золушки хрустальные, а у Ирки с подпиленным каблучком, который, если под нужным углом на него встать, мгновенно подгибался. И Ирка томно, охая, падала на травку, на асфальт жёстко, задрав юбку и обнажив розовую пожевшую ляшку. Ей, естественно, помогали встать и провожали хромоножку домой. А там уж Дело техники